Диджи уселся и тяжело вздохнул. «Мне бы сейчас горячий душ. Хорошенько помыться до да закусить, до да вздремнуть. Но все это только после того, как мы взлетим. Вам тоже придется подождать, мадам. Но кое-что ждать не может. Например, мои вопросы. Жискар, где вы были, когда нас чуть не прикончили?» «Капитан», — ответил Жискар, — «я не думал, что на планете, где остались одни роботы, они могут представлять какую-то опасность». Кроме того, с вами остался Дэниел. «Капитан», — сказал Дэниел, — «мы решили, что Жискар произведет разведку, а я останусь с мадам Глэдди и с вами». «Вы решили? А с кем вы посоветовались?» «Ни с кем, капитан», — ответил Жискар. «Если вы были уверены, что роботы безопасны, то как вы объясните гибель двух кораблей?» «Мне казалось, капитан, что на планете должны были остаться люди. Они стараются не попасться на глаза». Я хотел знать, где они и что делают. Я искал их, расспрашивал роботов. «И не нашли?» «Нет, капитан». «Вы осматривали дом, из которого появилась надзирательница?» «Нет, капитан». Но я был уверен, что людей там нет. Я и сейчас уверен. «Но там была надзирательница?» «Да, капитан, но она робот. Опасный робот». «К сожалению, я не знал этого, капитан». «Вы можете чувствовать сожаление?» «Я выбрал это выражение для описания эффекта в моих позитронных проводниках. Это грубая аналогия того, что, похоже, испытывают люди, капитан. Как же вы не сообразили, что робот может быть опасным?» «Три закона роботехники». «Прекратите, капитан», — вмешалась Глыдия. «Жескор знает только то, на что запрограммирован. Ни один робот не опасен для человека. Вот если люди ссорятся, а робот, как положено, пытается их остановить, другое дело». Тогда Дэниел и Жискар станут защищать нас, стараясь при этом нанести минимальный вред другим». «Вот как?» Диджи пощупал двумя пальцами свою переносицу. «Дэниел действительно защищал нас. На нас напал робот, а не человек, и ему не пришлось решать, кого и как защищать. Однако он не преуспел в этом, хотя три закона не запрещали ему нанести повреждение роботу. Жискара же вообще не было». Он появился как раз в тот момент, когда все уже кончилось. А может, роботы некоторым образом симпатизируют друг другу? Может быть, роботы, защищая людей от роботов, испытывают то, что Жискор назвал сожалением? А может быть, наша неудача или их отсутствие? Нет! Взорвалась Глэдди. Нет? Между прочим, я не считаю себя знатоком роботехники, леди Глэдди, а вы? Я не роботехник, но всю жизнь прожила с роботами бок о бок. «Ваши предположения смехотворны. Дэниел был готов отдать жизнь за меня, и Жискар сделал бы тоже «И так сделал бы любой робот?» «Конечно». «Однако эта Ландари готова была убить меня. Допустим, она каким-то образом определила, что Дэниел такой же робот, как и она, и запрет на него не распространяется, но я-то человек. Почему же она напала на меня? Насчет вас она колебалась, но в конце концов признала в вас человека. Как она отличила нас?» «Может, она все-таки не робот?» «Робот», — сказала Гледия. «Но я, честно говоря, не знаю, почему она так действовала. Я никогда не слышала о таком. Я могу только предположить, что соляриане, научившись конструировать человекоподобных роботов, создали их без защиты трех законов. Но я бы поклялась, что из всех космонитов в менее всего способны на это. У соляриан огромное количество роботов. Они полностью зависят от роботов, куда больше, чем другие космониты» и поэтому больше боятся их. В солярианских роботов встроена покорность и даже туповатость. Три закона на солярии сильнее, чем где бы то ни было. Но объяснить по-другому, почему Ландари нарушила первый закон, я не могу». «Мадам Гладиа», — сказал Дэнил, — «извините, что вмешиваюсь, но не позволите ли мне попробовать объяснить поведение надзирательницы?» «Так и должно быть», — язвительно заметил Диджи. «Только робот может объяснить поведение робота». «Сэр», — сказал Дэниел, — «пока мы не поняли поведение надзирательницы, мы не можем принять необходимые меры против солярианской опасности в дальнейшем. Я уверен, что могу объяснить ее поведение». «Валяйте», — сказал Диджей. «Надзирательница», — начал Дэниел, — «не сразу предприняла действия против нас. Она стояла и ждала, видимо, не зная, что делать. Когда вы, капитан, подошли к ней и заговорили, она заявила, что вы не человек, и тут же напала на вас. Когда я вмешался, она объявила, что и я не человек, и тоже сразу же напала. Когда же мадам Гледия вышла вперед и закричала на неё, но признала в ней человека и позволила командовать собой. «Да, я помню, Дэниел, но что это значит?» «Мне кажется, капитан, что можно кардинально изменить поведение робота, не трогая трех законов, если изменить определение человека». В конце концов, человек — это существо, которое принято считать человеком. «Вот как! А как вы определяете человека?» Дэниэлла не смущало присутствие или отсутствие сарказма в словах Диджи. «В мою конструкцию вложено детальное описание внешности и поведения человека, капитан. Всякий, кто подходит под это описание, для меня человек. Таким образом, у вас внешность и поведение человека — А у надзирательницы только внешность, но не поведение. У надзирательницы же ключ к определению человека — речь, капитан. Солерианский акцент весьма своеобразен. Из всех существ, похожих на человека, надзирательница считает человеком лишь того, кто говорит по-солериански. По-видимому, всякий, кто выглядит человеком, но не говорит по-солериански, подлежит уничтожению без колебаний, равно как и корабль, привезший такое существо. Наверно вы правы. — задумчиво сказал Диджей. — У вас, капитан, акцент поселенца. Он сильно отличается от солярианского. Как только вы заговорили, надзирательница решила, что вы не человек. Она объявила об этом и напала на вас. — А вы говорили с аврарианским акцентом. И все же она вас атаковала. — Да, капитан. Но леди Глэдия говорила с подлинным солярианским акцентом и была признана человеком. Диджей помолчал, обдумывая услышанное, и сказал... Это опасное устройство даже для тех, кто должен был пользоваться им. Если солярианин почему-то обратится к такому роботу так, что робот не усмотрит подлинного акцента, этот солярианин немедленно будет убит. На месте солярианина я не подошел бы к такому роботу. При всем моем старании говорить на чистом солярианском, я мог бы сбиться и тут же был бы убит. Согласен, капитан. Я думаю, именно поэтому те, кто производит роботов, Обычно не ограничивают определение человека, а наоборот расширяют насколько возможно. Но соляриане оставили планету. Тот факт, что надзирательница над роботами имеет такую опасную программу, лучшее доказательство того, что соляриане действительно ушли и уже не встретятся с опасностью. Соляриане в данный момент имеют отношение лишь к тому, что ни один не солярианин не ступил на планету. Даже другие космониты? Я полагаю, капитан что было бы трудно определить человеческое существо, включив в его описание десятки различных космонитских акцентов и исключив множество поселенческих. Определение только по одному солярианскому, и то достаточно сложно. «Вы очень умны, Дэниел», — сказал Диджей. «Я не одобряю роботов, конечно, не их самих, а их влияние на общество. Однако быть рядом с роботом вроде вас, как когда-то предок...» «Боюсь, что ничего не выйдет, Диджи!» — вмешалась Глэдия. «Дэниел никогда не будет ни продан, ни подарен, а силы его взять нелегко!» Диджи с улыбкой поднял руки. «Я просто помечтал, Леди Глэдия. Уверяю вас, законы Бейли Мира делают для меня немыслимым обладание роботом!» «Не позволите ли мне добавить несколько слов?» — неожиданно заговорил Жискар а робот, который ухитрился избежать участия в происходящем и вернулся, когда все было кончено!» «Мне жаль, что все выглядело так, как вы утверждаете. Может быть, вы разрешите мне добавить несколько слов?» «Ладно, давайте». «Похоже, капитан, что ваше решение взять с собой в экспедицию Леди Гледи оказалось благоразумным. Не будь ее, вас всех перебили бы, а корабль уничтожили». Только способность Леди Глэдди говорить по-соляриански и ее мужество при встрече с надзирательницей изменили исход события. «Это не совсем так», — возразил Диджи. «Мы все были бы убиты. Возможно, даже Леди Глэдди, если бы надзирательница случайно не дезактивировалась». «Это не случайность, капитан», — сказал Жискар. «И так не бывает, чтобы робот сам собой вдруг дезактивировался. Была причина. Как мне рассказал друг Дэниел, Леди Глэди приказала надзирательнице прекратить действие, но у той были очень строгие инструкции. Однако действия леди Глэди смутили надзирательницу тот факт, что леди Глэди Даже по определению надзирательницы, бесспорно была человеком и действовала так, что могла вынудить надзирательницу повредить ей, а то и убить ее, еще больше дезактивировала робота. Таким образом, в критический момент два противоположных требования уничтожить людей и удержаться от нанесения вреда человеку уравновесились, и робот застыл, не способный ни действиям вообще. Его контуры сгорели. Гледия рассеянно нахмурилась. «Но...» — начала она. «Я подумал, — продолжал Жискар, — что вы вполне могли бы информировать команду об этом. Их недоверие к леди-гледи ослабнет, если вы подчеркнете, что члены экипажа остались живы лишь благодаря ее инициативе и храбрости. Это заставит их думать, что вы были весьма прозорливы, взяв ее с собой, возможно, даже вопреки советам ваших офицеров». Диджи громко захохотал. «Леди Глэдди, теперь я понимаю, почему вы никогда не расстаетесь с этими роботами. Они не только умны, как люди, но еще и дьявольски хитры. Поздравляю вас. Теперь, если не возражаете, я пойду потороплю команду. Я не хочу оставаться на солярии дольше, чем это необходимо. Я обещаю не беспокоить вас несколько часов. Я знаю, что вы нуждаетесь в отдыхе не меньше меня». Когда он ушел... Гледия некоторое время размышляла, затем повернулась к Жискору и сказала на обычном аврорианском диалекте галактического стандартного, который был распространен на Авроре и который чужаки понимали с трудом. «Жискор, что за вздор ты нес насчет сгоревших контуров?» «Миледи, я высказал предположение и только. Я считаю, что это подчеркнет вашу роль в том, что надзирательница не стала». «Но как ты мог подумать, что он поверит, будто робот так легко может выйти из строя?» Он мало знает о роботах, мадам. Он может торговать ими, но в его мире они не используются. Но я-то знаю о них очень много, как и ты. Кстати, у надзирательницы не было никаких признаков нарушения работы схемы. Ни заикания, ни дрожи, ни неадекватного поведения. Она просто остановилась. Мадам, поскольку мы не знаем специфики конструкции надзирательницы, мы можем удовольствоваться этим рациональным объяснением. Ледия покачала головой. «Все равно, это очень странно».